Глава 9. Черный микроавтобус подъехал к загородному дому, колеса шуршали по грунту, солнце отражалось от глянцевых боков автомобиля. Воздух над капотом искажался от пара. Авто долго гнали до этого места, о чем говорил пыльный кузов. Из салона вышли двое Суори. Один из них обошел авто по кругу и распахнул заднюю дверь. Оттуда появился еще один синий и грубо вытащил на свет пару молодых людей: Сори и человек, парень и девушка. Странное сочетание. Шевелить! Он толкнул своего сородища в спину и пошел позади. Куда вы нас ведете? Хмуро спросил Лок, а это был именно лок. Вы крупно попали, поэтому мой господин пригласил вас на беседу. Пригласил? Глухо повторил Лок. Причем здесь мы? «Не ломай комедию!» — посоветовал похититель, а затем сглотнул при взгляде на Златовласку. Благо, сзади ракурс открывался чудесный. «А теперь заткнись и иди молча. Как твоя подружка, он какая молчаливая. Пожалуй, мы заглянем к ней сегодня вечером. Такой экземпляр не должен пропадать». Лок хмуро окинул взглядом скалящегося Суори. Но в его словах была и ценная информация. «Значит, они доживут до вечера. Это важно». Цель не они, нет. Кому нужна какая-то стриптизерша, хоть и смазливая? Или молодой сори из серого района? Даже не смешно. Нет, люди, организовавшие такое похищение, гораздо выше. Взять даже особняк, в который их привезли. Людей, способных позволить себе такое, можно посчитать по пальцам. Одной руки. Кому же ты перешел дорожку, Алекс? Парочку привели в подвальное помещение, где заперли в неотделанной пустой комнате с парой кроватей, вмонтированных в стену. Злата устало присела на одну из них. Они были узкими и неудобными, как самые дешевые места в поезде. Но выбирать было не из чего. Либо холодный бетонный пол, либо кусок металла, торчащий из стены, усланный тощим матрасом. Суори, которые привели пленников в комнату, остались за дверью. Только двое. Третий ушел докладывать об окончании операции. Но и этих двоих хватало, чтобы запугать девушку как следует. Они обсуждали, что сделают с ее телом, когда наступит ночь. «Нет, ты ее видел, видел? Эта сучка явно нуждается в хорошей взбучке». «Рифма». Как-то безразлично заметил второй. «Она прям в соку, молодая, горячая, сиськи, видел?» «Лет 20. «Короче, ничего не знаю, но я первый, ты понял?» «Не приведи Аматеру, кто-то вперед полезет!» «Понял!» Информативный диалог. Челюсть Лока сжалась, на лице заходили желваки. Златовласка залезла на кровать с ногами и обняла колени. По ее щекам лились слезы. Лок неловко поднялся и, сделав пару шагов, сел рядом. Ему было неудобно. Он никогда не испытывал такого острого желания помочь кому-то и всерьез думал, что не умеет этого. Сори видел, что в таких случаях надо обнять человека, молчать, давая ему время прийти в себя. Но план встал на месте, стоило ему сесть рядом. Сердце вдруг бешено заколотилось, лок застыл, он не понимал, что происходит. Лицо начало гореть, будто его припекало жаркое солнце. Но через секунду Злата сама откнулась в огромное плечо парня своим лицом, обхватив руку и горько заплакала, уже не скрывая слез. Рубашка Лока быстро стала мокрой, а сердце было готово разорваться. Лок испугался, непонятные ощущения заставили его покрыться мурашками. Но тут все кончилось. Снаружи снова начался разговор. «Он спускается», — сказал обильной своему приятелю. «Говорит, что пока мы ездили, босс сам взял помощницу Власовой». «А кто тогда у нас?» «Не знаю, мой друг, не знаю. Но это значит, что...» что я точно сегодня развлекусь по полной». Послышались шаги, а затем женский голос все громче и громче. «Сраный ты, ублюдок, убери руки, мать твою, об асфальт! Я знаешь, куда тебе твою голову засуну?» «Воу!» — восхищенный голос любвеобильного. «А это тоже горячее, вот это везение, этих лошадок надо обкатать». «Обкатай свою руку, дебил», — презрительно ответила незнакомка. «Так, закиньте ее в камеру, а я пошел». «Есть». Лок стал догадываться, кто за дверью. Больно знакомый голос. Дверь открылась. В проеме появилась Настя. Ее толкнули в спину, как и Лока, десятью минутами раньше, а затем один из Сори смачно шлепнул девушку по заднице. «Ну все, буду ждать нашей встречи, дорогуша». «Приготовься ждать долго. Например, вечность, кретин». Дверь закрылась. Настя окинула взглядом комнату. «Привет, сокамерники!» «Как тебя взяли?» — поинтересовался Лок. «Ездила на встречу с инвесторами, там представилась. Вот он меня и узнал так». «Кто он?» «Так вы не знаете?» — Настя усмехнулась. «Мы в гостях у Лаосских. Не знаю, как им хватило смелости на такое. Может, создали альянс с кем-то?» «Вот же бес!» — выругался Лок и добавил пару непечатных слов. «Чем им насолил Алекс?» «Могу угадать, я чего-то не знаю?» «А откуда, по-твоему, вот это чудо взялось?» Спросила Настя, вопросительно выгибая бровь. Златовласка лишь крепче обняла свои колени. «Кстати, это бы многое объяснило. Семья того придурка в его школе, он же грохнул его. Вот они с лаоскими и стали неожиданными союзниками». «Грохнул кого?» Ошеломленно выдавил Лок. «Как там его, Кирка?» «Да», — кивнула Настя. Наслушалась уже от этих мордоворотов. Не удивлюсь, если наша златовласка, как назвал ее Алекс, перестала говорить после того вечера. Даже не представляю, что там произошло. А где это случилось? Поинтересовался Лок. В клубе, мажористая местечко. Алекс пришел туда и вырезал эту веселую компашку. Зарезал. Лок поморщился. Горлышком бутылки, розочкой. Настя рассмеялась. Лок сначала подумал, что это берет свое шок, но потом понял, что девушке действительно смешно. С другой стороны, эта девушка в 20 раз его старше. «Что будем делать?» – спросил Суори. «Ждать Алекса, а что еще мы можем сделать?» «Он справится?» Лок вспомнил произошедшее в ангаре и поежился. «Должен. Он же гроза Суори. Думаю, эту семейку ждет веселая ночка». «Надеюсь», – проворчал Лок. Настроение потихоньку возвращалось, и будущее уже не казалось таким безнадежным. Компания расселась по своим местам и молча принялась ждать. Это все, что они могли сейчас сделать. До бара ехали целую вечность, но в этот раз я не провел всю дорогу в бессознательном состоянии. Беседовать быстро надоело, да и не самая приятная компания, будем честными до конца. Что потребовалось этому человеку? Златовласка не так проста? Но что может быть проще стриптизерши? У них вся душа на распашку, и не только душа. Машина остановилась. Два мордоворота достали меня из салона минивэна, будто мешок с картошкой и поставили на землю. Ноги подкосились, я упал, кляп проглотил стон. Ноги затекли, сейчас к ним возвращалась чувствительность. В отличие от остальных, я ехал на полу. Кляп вынули, я снова мог говорить, чем воспользовался почти сразу. «Вставай давай! Не смотри, сейчас на нас главный, Валера бы меня пнул!» «Отвали, пятикантроп! Не видишь, ноги затекли! Или сделаем массаж, и не бубни!» «Босс, можно я его приложу?» — заклянчил Валера. «Валера, мы его потом не соберем, давай заканчивай!» «Саша, проверь помещение, заходим!» Второй бодигард ушел в разведку. «Нравится он мне, молчаливый!» Валера рывком поднял меня с земли и толкнул вперед. В баре никого не было, только два охранника, которых нанял Лок. Они как раз собирали алкоголь, складывая в ящики. У бара их и застали. Вряд ли они собирались протереть полки, скорее, в наглую меня обносили. «Вот су! Ори проклятые!» — вырвался я. «А ну быстро на колени, лицо в пол!» «Мы перераспределением алкоголя!» — поднял руки один телохранитель. Второй изобразил тупую рожу и просто обтекал, а может и не изобразил. «Ага, перераспределение моей собственности в ваш карман?» Мой голос источал яд. «Валера!» Валера кивнул и быстро скрутил парочку неудачников. Босс сел на диванчик, его люди поставили охранников на колени, начался допрос с пристрастием. Стоило Валере показать нож, как парочка тут же сдалась. Оказалось, что никакие они не секьюрити, а просто качки из местной качалки. Лицензию подделали, к ним особо никогда не докапывались из-за монструозной комплекции, решили делать деньги таким способом. «Так, жертвы стероидов», — хлопнул в ладоши и поправляя очки на переносице. «Быстро, по вчерашнему вечеру, здесь была девушка, волосы золотые, веселая такая». «Злата?» — спросил один другого. «Похоже». Ответил второй, и оба разом сжались. «Так, одноклеточные, где девушка?» Прогремелся до седовласый. «Сори, забрали, сори, напали, скрутили нас, прям как вы». Начал лепетать говорливый. Второй только тупо смотрел перед собой, похоже, поражаясь изобретательности своего партнера. «Точнее, иначе сейчас Валера отрежет тебе ухо». «Это точно Лаоски, знаю одного из охраны». Сдался Секьюрити. «Что им было надо?» «Не знаю, схватили девчонку и Локо да уехали». «Какого еще Лока?» «Вон этого спросите», — кивнул секьюрити. «Мой бизнес-партнер», — пояснил я. «Валера, едем к Лаоским, будь на чеку. К Валерию брать не будем, просто поговорим. Похоже, они не поняли, кто к ним попал. Надеюсь на тебя. Если что, будешь вытаскивать». «Настало твое время, Валера». Шутку он не оценил, смерил меня испепеляющим взглядом. «Там еще гараж есть. Может, проверим его?» «Зачем?» и мыслит слишком здраво. Просто вдруг что-то найдем. Да бросьте, парни, не играли в детектива в детстве. С вами понятно, вы в монополию играли. Киваю очкастому. Валера трогает пистолет, желание пристрелить меня так и крепнет. Хотя могу поспорить, Валера мучил щенков в детстве. Босс! Не сейчас. Седовлас и молча изучает меня. Валера, проверь гараж. Понял. Отлично, расплываюсь в улыбке. Валера, пока-пока. Пока бодигард проверяет гараж, я жду свою кавалерию. Сейчас Али покажет ему, как правильно разговаривать с реинкарнированными императорами. Прошло полминуты. Криков паники и рычания нет. Валера возвращается назад. Ничего нет. Пожимает плечами он. Снова поездка, снова на полу. Вот же срань. Источник заполнился на 5%, не больше. К особняку Лаоских приезжаем уже ночью. Нас уже ждут, дверь открывается, и вот уже улыбчивый мажордом Суори провожает нас в дом. Хороший такой особняк, несколько этажей, камень, лепнина, гладкий паркет. Нас заводят в просторную столовую, где во главе стола сидят несколько Суори. Эддерт, Санни, кивнул сидящим очкасто и сел за стол. Названный Эддертом сидел в костюме, а вот Санни был одет в бежевые брюки и серый пуловер. Эдакий стиль гольфиста и офисного работника. Колоритная парочка. На лицо звероватая Сори, ничего необычного. Массивные надбровные дуги, глаза с вертикальными зрачками, синяя кожа и витые рога. «Здравствуй, Андрей!» – кивнул Эддарт. Санни промолчал, его ноздри ходили ходуном, он был зол. «Я пришел за своим человеком. Девушка, волосы цвета золота». «Вы взяли ее в баре этого человека, вместе с Суори». «Хочешь ее забрать?» — ухмыльнулся Эддарт. «Но почему?» «Я своих людей не бросаю». Седовласый сидел спокойно и расслабленно. Он привык играть с акулами, он сам был акулой куда больше, чем разумные напротив. «Вижу, ты привел нам того, кого мы так долго искали». «Обмен». «Согласен. Хорошая сделка». «Приведи это отребье! Всех!» — крикнул Эддарт одному из стоящих у дверей охранников. Санни что-то горячо зашептал своему приятелю. Стол широкий и массивный. Они сидят достаточно далеко, ничего не слышно. Спустя полминуты в зал вталкивают моих людей. Лок, Настя, Злата — все целы, что уже хорошо. Они улыбаются при виде меня, но, заметив мои связанные руки, мрачнеют. «Вот твоя девчонка!» — бросает Эддарт. Златовласка бросается к очкастому, он обнимает девушку, но не отводит глаз от Эддарта. «Но мы тут приняли решение», — делает паузу Лаоский, — «что можем убить двух зайцев разом. Нам нужна доля в твоей транспортной компании, место в совете». «С чего ты взял, что я пойду на это?» — процедился Довласый. «С того, что иначе мы заберем твою дочь». Лицо очкастого дрогнуло. «Елена Покровская», — усмехнулся Эддарт, обращаясь к Златовласке. «Верно?» Златовласка гневно смотрит на Суори. «Папа, не надо, они блефуют», — сказала она. «Вот тут я выпал в осадок». Златовласка оказалась Еленой, а Елена — это дочь Покровского, то бишь аристократка, но более того, она говорит. Пока я стоял с открытым ртом, ко мне приблизилась Настя. «Какой план?» — прошептала она. «Никакого», — пожимая плечами. Энергии кот наплакал, и то особо не стараясь. «Импровизируем». Настя помрачнела еще больше. Лок, следивший за нашим разговором, все понял, его лицо стало каменным. «Ты не знаешь, на что идешь», — процедил Андрей Покровский. «Как раз знаю. Это твоя дочь сбежала из дома и наделала тебе проблем. А у меня, стоит тебе напомнить, и вовсе нет ребенка. Он убит». Как и у Санни, так что не тебе говорить, что мы можем, а чего нет. Да и немногое на кону. Ну, будешь ты закрывать глаза на некоторые шалости, что изменится. Скажи, ты построил бизнес, ни разу не заморавшись? Я делал то, что было нужно. Вы же понимаете, что за этим последует. Может, его просто убить? Скучающе спросил Санни. Он полезнее живым. Хотя. «Я расскажу тебе, почему ты согласишься на все требования и не станешь перечить. Айн, зайди!» Повисла тишина. Открылась неприметная дверь, которая, как мне казалось, ведет на кухню. В комнату вошел человек в черном истрепанном балахоне, а лицо скрыто, виден лишь гладко выбритый подбородок. Судя по тому, как побледнел Покровский, это что-то дозначит. Да «Не может быть!» — выдохнул он. «Королева не станет тебя поддерживать, а значит...» «Да, я сам его контролирую», — довольно блеснул глазами Эддарт. Санни лишь расхохотался, увидев лицо Андрея. «Я по-прежнему ничего не понимал. Настя попыталась передвинуться ко мне, ее лицо было напряжено». «Ты введешь нас в компанию, дашь места в совете, станешь слушаться, будто кроткий кролик». Эддарт был на взлете, его лицо светилось, а Покровский с каждым словом будто становился меньше. «А может, мы сосватаем моего младшего с твоей дочерью? Как вариант, если станешь себя хорошо вести, то останешься жив ты и твоя семья. Ты меня понял?» «Понял», — тихо прошептал Покровский. «Я что-то не расслышал, а ты, Санни?» Не я ничего. Может, кто-то испортил воздух?» «Возможно. Итак, повторим». Парочка суори втаптывали Покровского ниже и ниже. Что же заставило такого человека испугаться? Очередной маг? Их так мало, что их боятся? Нет, слишком просто. Златовласка, а теперь Елена Покровская, вцепилась в руку отца и опустила голову. Плечи подрагивали, она плакала. Театр набирал обороты. Настя смогла незаметно подойти ко мне. — Это твоя гвардия, — прошепела она. — Ты должен что-то сделать. «Какая гвардия!» — я недоумевал. «Ты их еще окрестил стражами равновесия!» Все стало понятно в один миг. Я вспомнил Алиса и подготовленных им кукол. Вот оно как! Спустя столько лет они остались живы! Еще раз посмотрев на пафосного Эддарта, меня начал разбирать смех. Сначала робко. Затем сильнее, и вот дикий хохот распирает грудь, воздуха не хватает. Я даже падаю на пол, в уголках глаз собираются слезы. А парень-то того, задумчиво пробормотал Эддарт. Умом тронулся от страха. Встаю на ноги и одним движением освобождаю руки, выпуская еле заметные ленты хаоса. Фигура в балахоне не двигается, но Эддарт отдает приказ, видимо, опасается меня. «Убей его, Айн!»